Глава 11. Странный ёж. Моя старенькая видавшая виды Нива в очередной раз превратилась в центр управления полетами. Очень бюджетный, с плохой звукоизоляцией, стойким запахом дешевого кофе и моего 20-летнего полицейского цинизма. Я сидела на водительском сиденье, которое за годы службы не просто приняло, а буквально сроднилось с формой моего тела и чувствовала себя авиадиспетчером на грани нервного срыва. Мне предстояло одновременно посадить на одну взлетно-посадочную полосу два совершенно неисправных самолета. Один сверхзвуковой истребитель с искусственным интеллектом и эгом размером с Юпитер, второй — кукурузник, у которого вместо навигационной системы вера в чудо, гороскопы и доброту во Вселенной. В правом ухе у меня раздавался тихий треск и едва слышное шипение. Это Коля, мой гений, разгильдяй вел свою молчаливую войну в цифровых джунглях. В левом восторженные щебетания, драматичные вздохи и периодические визги, от которых хотелось немедленно проверить, не началась ли где-то поблизости распродажа. Это была Лиза, мой агент под прикрытием, на фестивале уличного искусства, которая, кажется, воспринимала свою задачу слишком буквально и уже сама была готова стать произведением авангарда. «База, прием, я сокол!» раздался в левом ухе шепот Лизы, который по громкости мог бы конкурировать с сиреной воздушной тревоги. «Кажется, я нашла его!» «Тут есть один тип с зелеными волосами, очень подозрительный!» «Я его почти расколола!» «Он сначала отнекивался, а потом признался, что слышал про какого-то кукловода!» «Говорит эта городская легенда, что он живет в подземельях и питается только краской и вдохновением!» «Я думаю, это наш человек, точно он!» «Лиза, прием!» Устало выдохнула я, массируя висок. «Во-первых, твой позывной ромашка, а не сокол. Во-вторых, отбой по зеленым волосам. Не надо его раскалывать, он нам еще целый, понадобится для дачи показаний, если что. Просто наблюдай и ради всего святого говори тише. Тебя, по-моему, слышно даже в кабинете Сидорчука, а ему лишние децибелы вредны для цвета лица». «Но он так похож на злодея из того сериала!» — не унималась Лиза. «Может, мне применить к нему технику психологического давления? Я вчера как раз новую главу в книге прочитала». «Технику посиди и попей лимонад, примени ромашка. Конец связи». «Лебедев, что у тебя? Наш гений зла еще не сдался на милость победителя. Не запросил пощады у короля Даркнета». «Пока нет, товарищ майор!» Донесся из правого уха ленивый, но до нельзя самодовольный голос Коли. Он злится, пыхтит, как паровоз. Я это чувствую потому, как неумело он пытается пробить мой IP-адрес. Наивный. Это все равно, что пытаться вычерпать океан чайной ложкой. Я ему только что отправил еще одно сообщение от имени анонимного ценителя искусства. «Скучно, девочки!» «Ваши стены — это просто холст, а я рисую на душах». Кажется, после этого он сломал клавиатуру. По крайней мере, активность с его стороны прекратилась. «Очень поэтично, Лебедев. Прямо Лермонтов в камуфляже. Продолжай в том же духе, только не переусердствуй. А то у него от твоей сетевой поэзии случится инфаркт, и нам придется искать нового подозреваемого. А у меня на это нет ни времени, ни нервов». «Конец связи!» Я откинулась на спинку сиденья и на пару секунд закрыла глаза. «Стажеры!» «Подарок от полковника Сидорчука!» «Вот тебе истомина свежая кровь!» Говорил он, сверкая лысиной. «Будешь делать из них настоящих профессионалов!» «Ага, профессионалов!» Один — цифровой хулиган, который знает уголовный кодекс только с той стороны, с какой его обходят. Вторая — восторженная фанатка детективных сериалов, которая думает, что главное в работе следователя — это эффектно снимать солнечные очки. И я между ними. Как прокладка в старом кране, которая вот-вот не выдержит давления. Бездействие убивало меня медленнее, чем отчеты, но гораздо мучительнее». Мне нужно было чем-то занять свой мозг, пока он окончательно не атрофировался от прослушивания лизиных теорий и коленных киберподколов. Я достала свой старенький поцарапанный планшет, который мне выдали еще при царе Горохе, и снова открыла карту города. Ту самую, с жирной синей змеей подземного коллектора и четырьмя красными точками. Мэрия... Суд. Центральный супермаркет. Банк. Барсук в костюме чиновника. Мудрый филин в мантии судьи. Хитрый енот с тележкой продуктов и наглая леса с мешком денег. Все логично. Все укладывалось в стройную, красивую и оттого еще более зловещую схему. Маршрут. Четкий, выверенный, ведущий от окраины к самому сердцу города, к его финансовому центру. Я водила пальцем по экрану, снова и снова проходя этот путь. Что-то не давало мне покоя, какая-то мелочь, заноза в мозгу, которую я чувствовала, но не могла вытащить. Все было слишком правильно, слишком идеально. Преступники, особенно такие умные и самовлюбленные, как наш кукловод, всегда оставляют след, иногда из-за ошибки, а иногда намеренно, чтобы потешить свое эго, чтобы поиграть со следствием, чтобы крикнуть на весь мир «Смотрите, какой я умный, а вы все дураки!» Мой палец скользил по карте, выходя за пределы синей линии. Я просто бездумно рассматривала улицы, переулки, скверы, и тут мой взгляд зацепился. На самое крае, недалеко в стороне от основного маршрута, в совершенно противоположном направлении мигала еще одна крошечная точка. Пятая. Коля, видимо, отметил ее при первичном сканировании сети и отбросил как не имеющую отношения к делу. Она выбивалась из общей картины. Она была неправильной. Она портила всю симфонию. Точка находилась на стене старого заброшенного дома культуры «Рассвет». Когда-то там гремели концерты и работали детские кружки, а теперь я знала, там собирались только бомжи. Бродячие собаки и любители пощекотать себе нервы. Я увеличила изображение. К точке была прикреплена фотография. Маленькая, почти незаметная на фоне облупившейся стены граффити. Это был еж. Не наглый, не хитрый, не сатирический. Просто маленький грустный ежик, который свернулся в клубок и как будто пытался спрятаться от всего мира. Стиль был тот же. Та же уверенная линия, та же техника. Это была работа нашего художника, я была уверена. Но она была другой. В ней не было вызова, не было насмешки, только какая-то тихая вселенская тоска. «Митя!» — тихо позвала я, обращаясь к колонке, которая лежала на пассажирском сиденье. «Ты меня слышишь? Всегда, Светлана Игоревна!» Тут же отозвался мой бесстрастный электронный помощник. «Анализирую ваше эмоциональное состояние. Уровень фрустрации снизился на 12%. Обнаружены нотки заинтересованности. Оставь мои нотки в покое!» – проворчала я. «Ты видишь эту точку? Заброшенный ДК на улице строителей?» «Вижу. Граффити, изображающее представителя семейства Ежовых». Вид Эринацеус Европаеус, или Ёж обыкновенный, появилось примерно за три недели до инцидента у Мэрии. Почему его нет в основной схеме? Почему вы с Лебедевым его проигнорировали? Данный объект был классифицирован как несистемная аномалия, без тени эмоций сообщил Митя. Он не вписывается в общую логику маршрута, ведущего к центральному банку. Вектор движения нарушен. Географическая привязка нерелевантна. Вероятность его связи с основным планом преступления была оценена как крайне низкая, и объект был исключен из анализа для оптимизации процесса. Исключен. Аномалия. Оптимизация. Эти казенные бездушные слова заставили что-то внутри меня щелкнуть. Моя старая следовательская чуйка... Который я столько лет пыталась заглушить тоннами бумажной работы и литрами дешевого чая, вдруг проснулась и заорала во все горло. В нашем деле не бывает аномалий. Исключать нельзя ничего, особенно то, что кажется неправильным. Наш кукловод был гением планирования. Он был инженером. Он просчитывал все до мелочей, и такой человек не делает ошибок. Он не рисует что-то просто так. Если этот еж появился, значит, он был нужен. Но зачем? Зачем рисовать грустного ежа на развалинах на окраине города, если твоя цель — ограбление банка в центре? Это не было частью плана. Это было что-то личное. Это была не ошибка, это был... Ключ... Я резко выпрямилась, чувствуя, как по спине пробежал знакомый холодок азарта, который я не испытывала уже очень давно. «Все, хватит сидеть и ждать. Пока мои стажеры играют в свои шпионские игры, я проверю свою собственную, совершенно безумную и ни на чем, кроме интуиции, не неоснованную теорию. Я повернула ключ в зажигании. Моя Нива недовольно кашлянула» но послушная ожила, заурчав, как старый, но верный пес. «Лиза, Коля, отбой!» — коротко бросила я в рацию. «Сворачивайте лавочку и возвращайтесь в отдел. У меня появилось одно неотложное дело. Ждите там». Не дожидаясь их предсказуемых вопросов и возмущений, я выключила связь. Я не знала, что найду у этого заброшенного ДК. Может быть, ничего. Может быть, просто еще одну кучу мусора и пару дохлых крыс». А может быть, я найду там начало всей этой истории. То самое, что наш гениальный кукловод так тщательно пытался спрятать за своими наглыми барсуками и хитрыми лисами. Иногда, чтобы найти ответ, нужно просто посмотреть не туда, куда смотрят все остальные, а посмотреть на маленького грустного ежа, который свернулся в клубок на стене заброшенного. Дома.